Часть пятая. Возвращение. Глава 1 Его милость епископ Мили запаздывал. Уже дважды симпатичный молодой священник из домашних епископа заглядывал в дверь приемной, чтобы объяснить, что его светлости, секретарь его светлости, задерживаются на совете по независящим от них причинам. Отец Чисхолм грозно моргал поверх номера таблеты и изрекал — «Точность, вежливость, прилатов!» Его светлость чрезвычайно перегружен. Робко улыбнулся молодой священник и ретировался. Он не был уверен в этом старике, приехавшем из Китая, и его беспокоил вопрос о том, можно ли ему доверить находившееся в приемной серебро. Прием был назначен на одиннадцать. Сейчас часы показывали половину первого. Это была та же комната, в которой он когда-то ожидал разговора с рыжим маком как давно это было! Боже мой! Прошло уже 36 лет. Отец он печально покачал головой. Хотя Фрэнсис забавлялся, пугая этого хорошенького юнца, но настроен он был отнюдь не воинственно. В это утро старый священник чувствовал себя как-то неуверенно и отчаянно нервничал. Ему нужно было получить кое-что от епископа. Он терпеть не мог, просить об одолжениях, а на этот раз он должен выпросить то, что ему надо. Когда в скромную гостиницу, где он остановился по прибытии парохода в Ливерпуль, пришел вызов на прием к епископу, у него ёкнуло сердце. Отец Чисхолм храбро расправил свою помятую султану, привел в порядок не первой свежести воротничок. Он еще вовсе не так стар, он еще полон энергии. Теперь, когда время перевалило далеко за полдень, Ансельм, несомненно, пригласит его к завтраку. Он, Фрэнсис, будет оживленным, обуздает свой отвратительный язык, будет слушать рассказы Ансельма и смеяться его шуткам. Он не пренебрежет и тем, чтобы немножко, а может быть и очень, польстить Ансельму. Фрэнсис от всего сердца надеялся, что нерв в его повреждённой щеке не начнет дергаться, а то он будет выглядеть прямо как помешанный. Было без десяти час. Наконец в коридоре поднялась какая-то довольно сильная суматоха, и епископ Мили решительным шагом вошел в комнату. Может быть, он спешил, он был очень оживлен, быстр, его глаза излучали сияние на Фрэнсиса, но и не упускали из виду часов. «Мой дорогой Фрэнсис, как чудесно снова увидеть тебя! Ты должен простить это маленькое опоздание. Нет-нет, не вставай, прошу тебя, мы поговорим здесь, здесь...» Здесь как-то интимнее, чем у меня в комнате. Он проворно подтянул стул и с непринужденной грацией уселся у стола рядом с отцом Чисхолмом. Ласково положив свою мясистую холеную руку на рукав священника, он подумал, «Боже милостивый, каким он стал старым и хилым!» «А как поживает милый Байтань? Мансиньор слит, говорит, что он процветает». Я очень живо помню, как был в этом городе, поражённом чумой и на смерть и опустошение. Поистине, рука Бога легла на него. Ах, это были мои первые шаги, Фрэнсис. Я тоскую иногда по тем временам. А теперь... — улыбнулся он. — Я всего-навсего епископ, как по-твоему. Я очень изменился с тех пор, как мы расстались с тобой там, на востоке. Фрэнсис рассматривал своего старого друга с каким-то странным восхищением. Годы, несомненно, пошли на пользу Ансельму мили. Зрелость пришла к нему поздно. Его пост придал ему достоинство, заставил сменить былую экспансивность на обходительность. У него была прекрасная осанка, и он высоко держал голову. Мягкое полное лицо епископа освещалось теми же бархатистыми глазами. Он хорошо сохранился, у него все еще были свои зубы и тонкая упругая кожа. Фрэнсис сказал просто «Я никогда не видел, чтобы ты выглядел лучше». Ансельм, довольный, наклонил голову. «О темпора о морес» — примечание, «О времена, он нравы» — латынь. «Все мы уже не так молоды, как были когда-то. Но я выгляжу не очень старым». «Откровенно говоря, я считаю, что нужно быть совершенно здоровым для того, чтобы сохранить работоспособность. Если бы ты знал, что мне приходится выносить, они посадили меня на диету, и у меня есть массажист, здоровенный швед, который буквально вколачивает в меня страх божий. Боюсь, — сказал он с внезапным искренним беспокойством, — что ты совсем не заботился о себе». Я чувствую себя рядом с тобой настоящей старой развалиной, и это истинная правда. Ну, сердцем я молод, во всяком случае стараюсь быть, и я еще годен кое на что. Я... я надеюсь, ты не очень недоволен моей работой в Байтане. Мой дорогой отец, твои усилия были поистине героическими, и, конечно, мы несколько разочарованы цифрами... Монсеньор Слид мне только вчера показал. Голос звучал вполне благосклонно: За все 36 лет твоего пребывания там у тебя меньше обращенных, чем у отца Лулера за пять лет? Не подумай, пожалуйста, что я тебя упрекаю. Это было бы слишком жестоко. Как-нибудь на досуге мы поговорим об этом обстоятельно. А пока начало на его глаза задержались на часах. Можем ли мы что-нибудь сделать для тебя? Наступило молчание. Потом совсем тихо Фрэнсис ответил, — Да, ваша милость, я хочу получить приход. Епископ чуть не потерял свой добродушный, ласковый вид. Он медленно поднял брови, отец Чисхолм продолжал с тихой настойчивостью. — Дай мне твит, танцельм. в Рентоне есть вакансия, тут приход больше и лучше, — Переведи туда с повышением священника из Твитсайда и дай мне, дай мне вернуться домой. Улыбка застыла на красивом лице епископа, потеряв свою непринужденность. Ты, милый Фрэнсис, кажется, хочешь управлять моей епархией. У меня есть особые причины просить тебя. Я буду так благодарен тебе» к своему ужасу отец Чисхолм обнаружил, что голос не повинуется ему. Он оборвал разговор, потом добавил хрипло. Епископ Макнеп обещал дать мне приход, если я когда-нибудь вернусь домой. Он начал шарить во внутреннем кармане. У меня есть его письмо. Ансельм поднял руку. — Ну, нельзя же думать, что я буду руководствоваться посмертными письмами моего предшественника. Оба молчали. Потом с доброжелательной учтивостью его светлость продолжал. «Конечно, я буду иметь в виду твою просьбу, но ничего не могу обещать. Твитсайд всегда был дорог мне. У меня была мысль, что когда я освобожусь от бремени обязанностей по собору, то создам себе там пристанище, нечто вроде маленького Костель Гандольфо. Примечание. Костель гандольфу один из 13 небольших городов в окрестностях Рима, выросших из средневековых замков. Он помолчал. Его слух все еще острый, ловил звук подъехавшего автомобиля, за ним голоса в вестибюле. Глаза дипломатически устремились к часам, приятные жесты стали более быстрыми. — Ну, все, однако, в руках божьих. Посмотрим, посмотрим. Если бы ты позволил мне объяснить... — робко возразил Фрэнсис. «Видишь ли, мне очень нужно создать дом для... Ты должен все рассказать мне как-нибудь в другой раз». Подъехал еще один автомобиль, и новые голоса послышались снаружи. Епископ подобрал свою фиолетовую сутану и сказал тоном, сладким и полным сожаления. «Страшно досадно, Фрэнсис, что я должен уйти. Я так предвкушал долгий интересный разговор с тобой». У меня официальный завтрак в час. Я принимаю лорд мэра и членов муниципалитета. Увы, опять политика, дела школьные, водопроводные, финансовые, какой-то кви Мне приходится быть биржевым маклером. Но мне это нравится, Фрэнсис. Мне нравится это. Примечание: кви-прокво. Путаница неразбериха. Я займу у тебя не больше минуты. Фрэнсис резко замолчал и опустил глаза. Епископ вежливо встал. Легко положив руку на плечо отца Чисхолма, он ласково потихоньку подталкивал его к двери. «Не могу выразить, с какой радостью я приветствую тебя дома. Мы будем поддерживать связь с тобой, не беспокойся. А теперь я должен покинуть тебя. До свидания, Фрэнсис, и да благословит тебя Бог». На улицах поток больших черных лимузинов несся вверх по дороге, ведущей к высокому портику епископского дворца. Перед старым священником промелькнуло багровое лицо под бобровой шапкой, потом еще и еще лица суровые и обрюзшие, меха, золотые цепочки. Дул сырой ветер, пронизывая его старые кости, привыкшие к солнцу и прикрытые только тонким тропическим костюмом. Когда он уходил, колесо, проезжавшего мимо автомобиля, занесло в бок около тротуара, и, строя грязи, взлетела вверх и залепило ему глаза. Фрэнсис вытер грязь рукой и, заглянув мысленно в давно прошедшие времена, угрюмо ухмыльнулся, подумав, «Теперь Ансельм отомщен за свое тогдашнее купание в грязи». В душе у Фрэнсиса царил холод, Но сквозь разочарование, сквозь охватившую его смертельную слабость, пробивалось неугасимое белое пламя. Он должен найти церковь, сейчас же немедленно. Через улицу неясно вырисовывалась сводчатая громада нового собора, миллион фунтов стерлингов, превращенный в тяжелый камень и мрамор. Священник быстро заковылял к нему. Он дошел до ступени к широкой лестницы, ведущей в собор, поднялся по ним и вдруг остановился. Перед ним, на мокром камне верхней ступеньки, скорчился на ветру, одетый в лохмотье калека. На груди у него был приколот кусок картона с надписью «Старый солдат, пожалуйста, помогите». Фрэнсис долго смотрел на сломленную фигуру, затем вытащил из кармана свой единственный шилинг и положил его в жестянку — Два никому не нужных солдата в молчании смотрели друг на друга, потом оба отвели глаза. Отец Чисхолм вошел в собор. Это был Про-Катедрил, полной красоты и молчания, с гулко отдающимся эхом. Примечание. про Церковь, временно служащая собором. В этом устремленном высь храме сложной архитектуры, с мраморными колоннами, богато отделанным дубом и бронзой, церковь его миссии уместилась бы в углу Нефы и стояла бы там незаметно и забыты. Неустрашенный, он прошел прямо к главному алтарю, опустился на колени и начал молиться. Молиться неистово, с непоколебимым мужеством и верой. «О, Господи! Только один раз, один раз только!» Пусть исполнится не твоя воля, но моя.